Единственная тайна ШВАМБРАНИИ Степка Атлантида прислал мне еще в Квосниковку записку. Здорово, Леха, было написано в ней. Первого приходи в гимназию. Будет открыто един Т Ш. Ох и Лафа будет. С Гавря. Я долго расшифровывал это един Т Ш, и вдруг меня осенило един Т Ш. Ясно. «Единственная тайна швамбрании». Вот что это значило. Кто-то разоблачил тайну ракушечного грота, выпустил королеву и нашел записку. Степке теперь было известно про швамбранию, и он собирался ее открыть для всех. Мы с Оськой были потрясены. Грубая действительность бесцеремонно вторгалась в наш уютный мир. Но дома мы нашли печати на дверцах грота нетронутыми. Внутри В сумраке и паутине отбывала срок королева, хранительница тайны. Откуда же Стёпка узнал о швамбрании? Я решил поговорить с ним на чистоту. Стёпка был сам не чужд фантазии и заработал свое прозвище постоянной мечтой об Атлантиде. Я подумал, что швамбрания и Атлантида могли бы стать союзными государствами. Стёпка встретил меня с ликованием. За лето он вырос и поважнел. «Ходишь?» — спросил Стёпка. — Хожу, — отвечал я. — Существуешь? — спросил Стёпка. — Существую, — отвечал я и нерешительно спросил. — А откуда ты про ЕТШ узнал? — Подумаешь, откуда, — хмыкнул Стёпка. — Все ребята уже знают. — Раззвонил с тоской, — сказал я. — Эх ты! А еще друг, товарищ! Мне ведь швамбранья лучшей жизни нужна! И оправдываясь, я рассказал Степке всю правду о стране вулканического происхождения. Я звал Атлантов стать союзниками Швамбран. Степка слушал с интересом. Потом вздохнул и погасил разгоревшиеся было глаза. «Я про Атлантиду больше не мечтаю», — сказал Степка твердо. «На что она мне нужна теперь, Атлантида? Мне нынче и без нее некогда. Революция! Это при царском режиме всякие тайны были. А теперь и без секретов дела хватает». «А швамбранью вы это толково выдумали», — признал степка. «Только ЕТШ — это из другой губернии вовсе. Это вместо гимназии будет. ЕТШ — единая трудовая школа, значит».